А хотелось бы вам, тюльпанов, быть ловким и сильным, чтобы любого громилу играючи на обе лопатки класть. Аниси возьми и брякни, не подумавши. Конечно, хотелось бы. С тех пор уже второй год состоит в учениках у шефового камердинера массы и терпит от зловредного японца несказанные притеснения. Бегает в одном из по снегу, разбивает руки о доски и по получасу стоит вверх ногами, словно австралийский антипод». Каких змей? Осторожно поинтересовался Анисий. Которые ползают или бумажных, что по небу летают? Которые ползают. Бумажных-то что боятся. Губернский секретарь подумал еще немножко и подвоха в вопросе начальства не усмотрел. Конечно, кобру или, скажем, ехидну всякий напугается, но откуда им на Мало Никитской взяться ехидным? Нисколько не боюсь! Ирас Петрович удовлетворенно кивнул. Вот и отлично! Значит, завтра поедете в Пахринский уезд. Там у них объявилась какая-то невиданная наконда. Отец благочинный пишет про козни сатаны и жалуется на безбожье земского начальства, а председатель земской управы жалуется, что церковь разжигает страсти и потакает суеверию. Отправляйтесь туда и во всем разберитесь. Посвящать в подробности не стану. Чтобы не пересказывать с чужих слов, это только замутняет чистоту восприятия. История настолько нелепая и фантастическая, что если бы не августейший визит, я непременно съездил бы сам. Перед тем, как идти домой, собираться в поездку, Аниси посмотрел непонятное слово в энциклопедии. «Анаконда» оказалась огромной змеей из амазонских болот. Что имел в виду шеф, было неясно. Только любопытство распалил, черствый человек.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 Конечно, жаль, что Ирас Петрович не смог сам к нам быть, ну, да ничего, у такого необыкновенного человека, верно, и помощник особенный. От явной вопросительности последнего утверждения тюльпанов немедленно насупился. Из чего захотел, чтобы сам Фандорин к нему примчался. Будет шеф изо всякой ерунды по захолустьям разъезжать, много чести. Чтобы не выдавать своей унизительной неосведомленности, тюльпанов решил держаться с туземным начальством солидно вопросов не задавал суждений кроме как по поводу погоды сухой но отрадно не жаркой не высказывал и вообще до поры до времени обходился больше междометиями. сразу же прямо от управы пересели на облезлые председатели выдрожки и покатили из пахринска полем потом лесом и снова полем а после уже одним только лесом — Я вас, Аниси Петеримович, высажу подле татарской гати. — Оттуда до Баскаковки рукой подать? — объяснял по дороге Блинов. — Уж не обессудьте. К Варваре Ильинишне мне путь заказан. Я там нынче персона нон грата. Для наследницы сей новоявленной Латифундии, ваш покорный слуга, живой укор и досадное напоминание о былом прекрасно души. Аниси с важным видом кивнул, хотя наследница слышалась впервые и значение слова латифундия представлял себе не совсем отчетливо. Верно, тоже что-нибудь южноамериканское. Антон Максимилианович болтал умолку но все больше про пустое, к делу не относящееся. Про древний Пахринский край, про красоты местной природы, про великую будущность этих чахлых деревенек, медлительных речек и унылых болот. По глубокому убеждению Блинова, Чудесное будущее должно было осенить Пахринскую глухомань в самом скором времени, не далее, как следующей весной, когда через уезд проложат ветку железной дороги. — Вы представляете, что это будет, милейший Аниси Петримович? Председатель управы обернулся и в упоении так схватил молодого человека за руку, что Тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста была нешучная. — Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами, и их война лиственным лесобурьем. А когда до Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мягком сидении, со всевозможным комфортом, здесь все заселят дачники? О, благословенный праздничный подвид Homo sapiens! Они несут с собой деньги, хорошие дороги и трудоустройство для местных жителей. В раз исчезнут пьянства и попрошайничество, появятся больницы и молочные хозяйства. Через два-три года наш уезд будет не узнать. — Поэтому вы и назвали Баскаковку новоявленный Лантифундией? Небрежно повторил Аниси слово, надеясь, что запомнил его правильно. — Оказалось, не вполне. Блинов поправил. — Латифундией! Раньше что, Баскаковка? Две тысячи десятин истощенной, выродившейся земли, зажатой меж Глиновским болотом и Мокшинскими пустошами. Папахин это воротил из местных. За все поместье тридцать тысяч хозяйки предлагал, и то еще в рассрочку. А теперь это ж две тысячи дачных участков. И каждый можно продать перекупщикам и застройщикам самые меньше по тысяче рублей. Два миллиона, — быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул. По самому учтите скромному счету, от этих миллионов у Варвары Ильиничны затемнение и произошло. Это кто, хозяйка? — уточнил Губенский секретарь. — Теперь выходит, что хозяйка. Хоть еще месяц назад была она приемная дочь владелицы Софьи Константиновны, а по сути дела — приживалка. Софья Константиновна покойница, жила скудно. Все малые средства высылала единственному сыну Сергею Гавриловичу в кукушку. Он там служил, в горных егерях. Я тогда в доме у них частенько бывал. Верите ли, к чаю иной раз сухарики с вареницем брусничным подадут и больше ничего? — При слове покойница тюльпанов несколько воспрял духом, будто ворон усмотревший в чистом поле под ракитой желанную добычу. Опять же, внезапное богатство, штука в криминальном смысле очень даже многообещающая, или, как выражается шеф, перспективная. Что ж со старушкой-то стряслось? не утерпела Ниси, спросил вкрадчивым голосом. И подумалось, хорошо порешили решили да как-нибудь позагадочней когда получится, что не зря целый день пыль глотал. — То есть как? — Разве начальник вам не рассказал? — удивился Блинов, и пришлось сделать вид, что вопрос был задан не в прямом, а в риторическом смысле, как бы это этакое размышление вслух с самим собой. — Никакая она была не старушка, — заметил земец. — Полагаю, лет сорока пяти и крепчайшего здоровья. А сын ее, Сергей Гаврилович, и вовсе был богатырь, касая сажень в плечах настоящей, древней баскаковской породы, Поэтому хоть Софья Константиновна и вписала приемную дочь в завещание, но больше изумильности и непривычки к болезням, нежели ворон так камнем и рухнул с небес на добычу, вписала в завещание. Ну да, в прошлом году выпала Баскакова из коляски, лошадь понесла и расшиблась. Хворала неделю, а после поднялась и стала здоровее прежнего. Но пока болела, успела и причаститься, и завещание составить. Отписала все, конечно, единственному сыну. А в конце сделала приписочку. Мол, ежели сын помрет, не произведя потомство, пускай перейдет все приемной дочери в Варваре. Больно усердно та ухаживала. Примочки ставила, травки заваривала. Ну и захотелось Софье Константинне неприятное ей сделать. Вот и вышел фокус. Антон Максимилианович тряхнул вожжами что блошадь взяла порезвее, уже почти совсем стемнело и в чаще начала поухивать какая-то злорадная птица, неведомой анисию породы. — Что за фокус? — снова не утерпел молодой человек. — Ну как же? Рассудите сами. В прошлый год, когда писалось завещание, Баскакова была свежая особо не старых лет, хоть и с синяками по всей спине. При этом имела законного наследника, румяного подпоручика, вот с такущими усами, а завещать между нами, говоря, особенно было и нечего. Месяц же назад одно за другим свершились три события, два прискорбных и одно отрадное, после чего все переменилось. Крякушки, крякушки над болотом закултачили. Вдруг прислушавшись, пробравотал председатель непонятное, и его лицо сделалось ласково-мечтательным. — Это местные утки, редчайшая порода. Тут много уникальных птиц. Крестьяне, браконьеры, всех почти истребили. А теперь нет худа без добра, никто на болото нос не сует. Вот крякушки и заплодились. Уже скоро, скоро можно будет побродить с ружьишком. У меня по, по ту сторону топи дом. А развалин родового гнезда. Все в общественных трудах, не до хозяйства. Да, да и какое хозяйство, Антон Максимилианович махнул рукой. Бросил бы все, если бы не природа, да не охота. Не увлекаетесь? Охотой? Поморщился Тюльпанов, недовольный девиацией от важной темы. Нет. А я грешен. Вы помянули про прискорбные и отрадные события, вернул Анисе недисциплинированного рассказчика к делу. Да-да, сначала пришло горестное известие с Памира. Подпоручик Баскаков пал в стычке с афганцами. У Софьи Константиновны от потрясения случился сердечный приступ. А тремя днями позднее с ней произошло ну, то самое. «Ну, — Из-за чего вы сюда приехали? Блинов понизил голос, хотя вокруг не было ни души. А Тлюпанов снова обиделся на шефа. — У «Ну, разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником? Едва баскакву схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнеслась весть про железную дорогу. — И что наследница? — полюбопытствовал Аниси. — Верно, шалела от всех этих происшествий. Не было ни гроша, да вдруг миллионы. Сначала-то она скорее испугалась, бросилась ко мне за утешением и поддержкой, а я у ней тогда в первых конфидентах ходил. Надо вам сказать, что Варвара Ильинична прежде держалась самоотверженного образа мыслей. Хотела послужить народу и обществу, выучиться на учительницу или акушерку. Сколько раз мы с ней мечтали о том, как зацветет наш скромный край, если только свершится какое-нибудь чудо. Построит завод, или дальновидный промышленник решит осушить гниловские топи, или некий богач, уроженец этих мест, отпишет в завещании на благоустройство родного уезда 1100 или двести. Антон Максимилианович вздохнул, и Тюльпанов живо представил себе картину. Несколько потрепанная жизнью, но, впрочем, вполне еще в соку общественный служитель и скромная, миловидная барышня до тихие вечера, до старинная усадьба. Тут, пожалуй, и без романтического увлечения не обошлось. Миш, же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство уезда передумала? — Не сразу. Еще горше вздохнул Блинов. Сначала уверяла, что ничуть не переменилась. Даже завещание написала. В случае кончины передаю все принадлежащее мое состояние на пользу похринского общества. — Ну, это пустая жестикуляция, — усмехнулся губернский секретарь. — От молодой-то девицы. Председатель коротко оглянулся на московского гостя. э нет, милейший Аниси Петеримович, вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинишна в чехотке. Она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой. Отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие. Ну, тут ясное дело, налетели стервятники. Папахин Егор Иванович уже не тридцать тысяч, много больше заимения предложил. А татарин-застройщик Махмедшин, который хочет в Баскаковских рощах кумыс-лечебницу устроить, еще вдвое против Папахина. Закружили варвары Ильиничну голову, мол, от чехотки нынче в Швейцарии вылечивают, да пропаришь ей. Да про Так я в нон-гранты и угодил.